Глава 118. Прелюдия к большому сражению. Часть 2. От дешевого кофе исходил запах Гарри. Анджиун со злостью бросил свои слипшиеся леденцы со вкусом винограда в свой дешевый кофе и вернулся к своему планшетному ПК, который был перед ним. Пожалуйста, не говори глупости. Даже если есть какие-то недостатки в черном мече короля Кобальда, то это все равно не стоит того, что ты требуешь. Приложение, которое распознает голос, уловило слова Анжиюна. И все его слова появились в виде сообщения в окне чата. После небольшой паузы из планшетного ПК послушался ответ довольно чистым и красивым голосом. Поскольку мы говорим о сделке, в которой участвует золото, то цена должна быть хорошо урегулирована. Бред! Анжиюн говорил сам с собой, и как только он глотнул свой кофе, то тут же понял свою ошибку. Черт! Его слова тут же распознало приложение и разместила их в окне беседы. На мгновение он забыл, что использует приложение для распознавания голоса. И поэтому также забыл, что следует быть осторожным со своими словами. «Ах, без разницы. Я в любом случае не доведу это до конца». Анжин, вместо того, чтобы извиниться, решил прекратить разговор. «Эти переговоры бессмысленны. Этот ублюдок хочет 200 тысяч золота за черный меч короля кубольта. Черный меч Короля кубальта. Это был 160 уровень уникального ранга. Считалось, что он находился в верхнем ряду, учитывая опции по сравнению с элементами аналогичного ранга. Он вел торги, запрашивая большую сумму, потому что это был очень выгодный вариант для борьбы с рейд боссом. Кроме того, таких предложений было немного. Продавец просил 200 тысяч золота за этот предмет. Хуракан мог дать гарантию, что этот предмет не стоит 200 тысяч золотых. Недавно Черный Меч Короля Кобальта был публично продан на аукционе за 150 тысяч золотых. Однако и это считалось аномальной сделкой. Хотя нет, это не было аномалией. Это была своеобразная уловка, чтобы просто поднять рыночную цену за этот меч. Такое происходило время от времени. Существовали люди, которые манипулировали рынками с дефицитными товарами. И они просто пытались увеличить свою прибыль. Возможно... Это тот ублюдок, который хотел обменять деда ему ощущения на меч. Также были и те, кто специально сильно увеличивал цену, чтобы потом предложить обмен на другую вещь. Такая практика известна под названием «прачечная пузыря». Предметы в полководце продавались по очень высоким ценам, поэтому такая практика встречалась довольно часто. В полководце было полно мошенников. Естественно, если брать во внимание такую позицию, то Анжи Юн был самым большим мошенником. Он пытался манипулировать ценой, найдя ощущением. Если такая история рассказывалась про других, то она выглядела как обвинительная. Но если в этой истории именно вы принимали участие, то это было похоже на любовный роман, который нельзя было слушать без слез. «Ты, сукин сын! Если я тебя встречу в игре, то ты пострадаешь от стиля стражника!» Анжи Юн уже скрипел зубами, ожидая этого. «Ты меня оскорбил. Давай отменим эти переговоры». В конце какой-то человек прервал их переговоры. Анджиун сразу же предостерегающе закричал: Если тебя поймают на несправедливой рыночной цене, то ты увидишь кровь. Отбрось свои уловки! Его слова мгновенно появились в окне чата, но тот незнакомый человек уже покинул беседу. Анджиун поднес чашку кофе к своему раздраженному лицу. От пара, который исходила от горячего кофе, очки Анджиюна тут же запотели. Но он безмолвно продолжал смотреть сквозь туман. Этого не должно быть. В настоящий момент, персонаж Анджи Юна был 160 уровня. Ему было необходимо новое оружие. Это не означало, что он больше не может использовать свой меч Айвана. Но ему просто хотелось чего-то лучшего. Меч Айвана не мог сравниться с уникальным оружием 160 уровня. Также, мне нужен защитный набор. Ему также нужен был еще один защитный набор. Тот, который он носил, был неплохим. И он мог спокойно наносить его до 170 уровня. Проблема была с диадемой очищения. Мне необходимо то, что будет хорошо сочетаться с диадемой очищения. Показатели диадемы очищения были довольно хорошими. Но также были и недостатки. Самый большой недостаток заключается в защите. В отличие от обычных шлемов, тут нельзя было полагаться на защиту. Все было бы по-другому, если бы в полководце существовали шлемы, которые покрывали бы все лицо. А оставлять голову незащищённой было довольно опасно. Но естественно, это касалось только обычных пользователей. У Анжи Юна имелись костяные доспехи, и поэтому он находился в более лучшем положении. Вторая проблема заключалась в том, что он был главнее, когда он носил его с другими вещами. Когда он одевал диадему очищения, все показатели, которые давал весь набор, состоящий из пяти предметов, просто аннулировались. И именно это больше всего беспокоило Анжи Юна. Вот почему ему был нужен новый набор, который хорошо сочетался бы с Дедом и Очищением. Набор «Скелетон Панда» неплохо бы смотрелся. На самом деле у него уже был предмет, который соответствовал его требованиям. Набор «Скелетон Панда». Показатели атаки были немного низкими, но у этого набора была высокая защита и высокая способность, позволяющая передвигаться. Этот набор в основном использовали танки и нападающие. Также этот набор могли использовать только игроки из тех 30 команд, которые входили в топ 30 гильдии. Обычные игроки даже не могли не мечтать о полном наборе. Единственное, о чем они могли мечтать, так это о том, чтобы получить хотя бы одну вещь из этого набора. К счастью, на рынке появилось довольно много таких вещей. Набор Скелетон Панда считался довольно редким и он мог выпасть только с монстра высокого уровня. Это означало, что было необходимо большое количество ингредиентов для создания набора панды. Проблема заключалась... Не было никого, кто смог бы собрать набор панды без шлема. Однако на рынке не было того, что было необходимо Анжи Набор состоял из доспехов, ножных лад, перчаток, наплечников, сапог, шлема и щита. Защитный набор состоял из семи частей. Во-первых, щит рассматривался как отдельный предмет из набора. Он был очень полезным, но его могли легко уничтожить во время сражения. Среди остальных шести частей, пять из них было необходимо объединить, чтобы создать полный набор. Шлем, доспехи и нужные латы всегда входили в набор. Остальные части зависели от пожеланий пользователя. Были такие, которые решали обходиться без сапог, а некоторые отказывались от перчаток. Конечно, все наборы, которые были на рынке, включали в себя и шлем. Но так как Анджиюн носил носил очищения, ему был необходим набор, который не включал бы в себя шлем. В конце концов, он мог сделать заказ на необходимый ему набор. Или ему пришлось бы покупать ингредиенты для создания набора. Проблема заключалась в том, что по отдельности ингредиенты получались намного дороже, чем уже готовые предметы. Стоит ли мне узнать цену? Да, я должен узнать ее. Для того, чтобы сделать это, мне не понадобятся деньги. Анжиюн безмолвно делал глоток кофе и воспользовался функцией поиска аукциона. Для того, чтобы узнать точные цены на ингредиенты Рука, которая держала чашку с кофе, дрожала. Анжин не страдал болезнью Паркинсона, а то, что у него так дрожали руки, означало, что цена была очень высокой. Черт вас сумасшедшая игра! Слова Анжи-Юна были наполнены такой же горечью, как и его кофе. «Чёрт! Неужели мне действительно стоит выложить реальные деньги, чтобы купить его? Каким образом ингредиенты могут стоить 20 тысяч золотых? Это же намного дороже, чем готовые вещи! Какой в этом смысл?» показал весь свой гнев. Анжиюн начал клацать калькулятором на планшетном ПК, и его гнев постепенно стал уменьшаться. Он был сильнее любого в сражении с монстрами, Но он был импульсивнее всех остальных в покупках. Это был Анжи Юн. Готов! При крике Чева, 10 нападающих стиснули зубы. Они находились в режиме ожидания. Их рты были плотно стиснуты, но они все равно общались между собой. Это сводит меня с ума! М -м, это даже хуже того времени, когда я проходил основную боевую подготовку в армии. Наконец шипастая черепаха топнула своей правой ногой по земле. Кунг. Земля затряслась. После того, как шипастая черепаха проревела, вокруг тела начали появляться длинные и острые иглы, и она начала выпускать их в сторону игроков. Взрыв. Когда Изус Чева послышала слово «оружие», эти 10 нападающих тут же помчались к шипастой крепости. Было сложно просчитать и уклониться от игл, и также не стоило надеяться на случайность. Все должны были прислушиваться к своим инстинктам и уклоняться от шипов. Кммк. Как только они уклонились от атаки шипастой черепахи, она тут же переместила свою левую ногу. Она снова начала реветь. И все 10 нападающих были сильно взволнованы. Они уже были готовы начать уклоняться. Однако они сократили расстояние между шипастой черепахой. И поэтому время для подготовки атаки также значительно сократилось. В конце концов... Один нападающий отказался от того, чтобы продолжить нападение, и отступил обратно. Далее, от третьей атаки шипастой крепости, отказались еще три нападающих. Потом еще четверо отступило. И когда они смогли пройти через шипастую крепость, только два нападающих достигли самой шипастой черепахи. Чеф плотно держал язык за зубами, когда увидел всю картину. «Мы тренировались на протяжении месяца, но только два человека смогли сюда добраться». Даже если я присоединюсь, нападающих будет всего только трое, а я рассчитывал минимум на пятерых. Как жаль. Им следовало прямо сейчас всему научиться. Великая битва с аморальным принцем приближалась, и они проводили тренировки в связи с этим событием. Вместо того, чтобы увеличивать свои характеристики и догонять остальных, для них было более важно развить умение реагировать на различные сложившиеся ситуации. Никто не знал, как именно будет проходить сражение. Более того, красные боевые и большинство опытных игроков, входящих в топ-30 гильдий, специализировались на рейд-стиле. Он был отличным для охоты на крупных монстров. Однако, их навыков в небольших сражениях и недостатка их по количеству не хватало, чтобы применить рейд-стиль. Это была проблема всех 30 великих гильдий. Более того, преобладание этого недостатка решало, будут ли они плакать или смеяться в конце сражения. Мы повторим это еще пять раз. Не мешайте монстрам. Танки должны быть строю до окончания холодного состояния шипаса черепахи. Конечно, игроки гильдии этому обучались. Это был для них просто ад. Я не могу поверить в то, что мы осознанно даем возможность монстру жить. Наш мастер гильдии слишком жестокий. Однако игроки из гильдии «Красные буйволы» были намного лучше, чем игроки из гильдии «Штормовые охотники» поэтому игрокам из Штормовых Охотников еще предстоит столкнуться с кое-чем во время сражения с монстрами. «Прячьтесь!» «А, так как вы прячетесь, откройте глаза!» «Хач, почему ты не можешь двигаться быстрее?» «Я двигаюсь!» «Хахум!» «Прости, Королева, я стараюсь быть сосредоточенным «Мы в игре! Если вы собираетесь сказать, что устали, то просто уходите!» «Да!» Шира закричала на них, и первая команда для рейда из гильдия Штормовых Охотников тут же отправилась в сторону размахивающих монстров. Маги начали использовать всю свою магию. Танки использовали всевозможные свои методы, чтобы защитить магов. Когда в тех начинали целиться монстры. Когда танки блокировали монстров, нападающие медленно начинали продвигаться. Священники бегали туда-сюда, создавая хаос, пытаясь оживить всех мертвых игроков. Они также постоянно обновляли свои благословения, так как старые быстро заканчивались. «У нас есть последние 5 минут!» После того, как Шир сообщила им о времени, игроки начали двигаться еще более отчаянно. «Если и на этот раз мы не добьемся хорошего времени, то мы просто это прекратим!» «Мастер гильдии страшнее, чем монстр!» «Я покину эту гильдию, как только закончится мой контракт! И Если бы мой контракт уже закончился! Дерьмо!» Участники гильдии всем телом почувствовали, что Шир стала злее. Несмотря на то, что ее тон немного успокоился. По сравнению с Чевом, Шир мыслила совсем по-другому. Если Чев пытался развить больше способностей для того, чтобы справиться с различными ситуациями, то Шир действовала наоборот. Она хотела как можно быстрее и как можно больше найти монстров. «Если мы хотим их поймать, то нам стоит сделать это быстро». В этот момент другая гильдия использовала методы этих двух гильдий, чтобы подготовиться к войне. «Я не могу поверить в это!» От юного существа слышался очень серьезный тон. Бублик был защитником замка теруб и он качал своей головой из стороны в сторону. Восьмая голова Гидры, Натал, стоял перед Бубликом. Натал опять обратился к Бублику. «Вы должны поверить мне!» «Принц Дин больше всего работал для того, чтобы победить монстров!» «Тем не менее, вся информация, которую я вам предоставил, указывает именно на принца Дина!» «Это… разве не Бублик предоставил мне все эти миссии?» Бублик. Он был правителем крепостных стен замка Терруп. И он правил полями для сражения. Также он был правой рукой принца Дина. И гильдия Гидра решила выполнить квест, который как раз проходил через Бублика. Бублик был участником секретного общества. Но несмотря на это, он всю свою жизнь служил принцу Дину поэтому он был сильно потрясён, когда узнал, что именно принц Дин использует силу Скверны. Бублик пытался найти оправдание этому факту. Тем не менее, Натал принес флаг, и это было непосредственным доказательством того, что принц Дин использовал скрытую власть позади армии Скверны. Бублик закрыл глаза. Натал внимательно за ним наблюдал. Гильдия Гидры смогла быстрее продвигаться в выполнении квестов, потому что она более серьезно к ним относилась. Для остальных, Это была просто игра. И поэтому они только наполовину слушали квесты. Но у гидеры было совсем другое отношение. Они не думали, что игра это реальность, но они все равно были полностью погружены в игру. В конце концов, в игре существовала цель была конкретная причина для существования каждого контента, который был в игре. Если бы была возможность распознать их смысл, то это стало бы настоящим ключом. Гильдия Гидри верила. И эта вера приносила невероятные результаты. Бублик не знал, о чем думал Натал. Бублик с трудом открыл рот. Я встречусь с принцем Дином. В этот момент. Квест. Лояльность Бублика. Начался. Натал услышал о начале квеста. Натал в уме. Начал быстро делать расчеты. Я должен использовать план Б. Поэтому выбор, который у меня есть, это... Когда Бублик встретит принца Дина, он обязательно спросит об армии Скверны. И этот вопрос разоблачит принца Дина. Принц Дин был назначен стражем короля Севера. Но всем станет известно, что он пытался украсть место короля, как аморальный принц. Это будет началом войны. Это будет опасно. Если принц Дин действительно стоит за всем этим, я могу лишиться жизни. Не будет лучшего доказательства, чем мое убийство. Это будет опасно. Если принц Дин действительно стоит за всем этим, я могу лишиться жизни. Не будет лучшего доказательства, чем мое убийство. Это будет бессмысленная смерть. Доказательства уже неопровержимы. Я не позволю просто так погибнуть Бублику. Я всю жизнь служил принцу Дину, но я не смог защитить его от скверны и этот грех, за который можно умереть. В этот момент... Перед Наталом появилось два варианта. Следует ли ему пойти за бубликом и встретиться с принцем Дином? Или ему лучше позволить Бублику идти одному и просто смотреть, как он умрет? Обычные пользователи выберут тот вариант, который будет для них доступен. Так же было и для Натала. За стенами замка Теруп есть поле сражения. Если вспомнить все то, что говорил мне Бублик, то есть поле сражения, которое выходит за пределы замка Теруп. Есть некая территория за северным полем сражения. Она была, кажется, немного больше по масштабу, чем недавно обнаруженный проклятый замок. Кроме того, существует большая вероятность того, что Бублик станет главным NPC, если произойдут кое-какие события. Однако способности и Гильдии Гидры никак не могли сравниться со способностями обычных игроков. Существует большая вероятность того, что Бублик не умрет. Если я последую за ним, может я смогу... Немного заработать, я пойду с тобой. Бублик покачал головой в ответ на слова Натала. Я не позволю, чтобы ты подвергал себя опасности. Несмотря на то, что я буду делать, мне все равно придется положить свою жизнь на кон. И это уже нельзя изменить. Под эти слова, Бублик наконец открыл свои плотно слепленные глаза. Спасибо, Натал. Если бы не твоя помощь, если я буду жив. Когда все закончится, то я стану служить тебе всю свою оставшуюся жизнь. Обслуживание Натал улыбнулся этому слову. Глава 119. Прелюдия к большому сражению, Часть 3: Вперед! После Крика Сахенка, Натал начал убегать вместе с Бубликом на спине. Он не колебался, оскверненные кентавры носили полную броню, которая придавала им более благородный вид, даже чем у рыцарей. Сахенк не проявил никакого замешательства при встрече с десятью оскверненными кентаврами. Даже если я умру, то это продлится всего 48 часов. Давай попробуем сделать это. Вместо того, чтобы просто убежать, Сахенк использовал свой навык рывок, чтобы наоборот приблизиться к группе кентавров. Сахенк начал двигаться как безумный бык. Он тут же использовал бросок, чтобы отбросить ведущего кентавра. Кентавр был 4 метров в длину и 3 метров в высоту. Но все же мощное тело кентавра было отброшено назад. В это же время другой кентавр, который находился ближе всего к Сахенку, нацелил своё копье прямо ему в голову. Свист. Звук, который был направлен в его сторону, звучал по-настоящему пугающе. Реакция Сахенка на этот ужасный звук заключалась в том, что он применил навык движения. Вместо того, чтобы избежать копья, которое приближалось к его голове, для отклонения атаки Он использовал навык движения. Это было не очень элегантно, но результат был хорош. Копьё отскочило от его головы, и оно поразило пустоту. Сахенк не упустил шанса воспользоваться этим моментом. Он сразу же приготовился использовать несколько навыков своим мечом. И тут же Сахенк развернул его к передним ногам кентавра. Пуф! Атака Сахенка тут же поломала две передние ноги. Кентавр не мог больше пользоваться своими передними ногами. И он упал. Сахэнк ударил павшего кентавра по голове кулаком. Бух. Он нанес только один удар, но тело кентавра, лежа на земле, начало все трястись. Это был уникальный навык 170 уровня, и он использовался только классом боец. Он назывался «Сотрясающий удар». У этого навыка был мощный эффект, который вызвал состояние оглушения. И у этого навыка была очень высокая цена. Он был настолько дорогим, что его было трудно получить, даже если у тебя и были деньги. Конечно, Сухенко обладал и навыком, который был дороже даже сотрясающего удара. Волчий вой вырвался из горла Сухенка. Вой! Это тоже был уникальный навык 190 уровня. И он также использовался только классом боец. Это был последний навык, который можно было изучить классом боец, пройдя только одно повышение. Это давало плюс 10% к урону по монстрам в течение определенного периода. А также этот навык уменьшал урон на 10%, который наносили игроку. Также это напустило эффект страха на окружающих монстров. У него был и дополнительный эффект – оттянуть от них агр. На данный момент в полководце существует только два используемых класса бойца, которые обладают этими навыками. Первый, кто им владел, номер один – Сильва. А второй – второй глава Сахенг. Несколько оскверненных кентавров проигнорировали Сахенка и начали преследовать Наталу, который на спине нес бублика. Главный должен был сосредоточить все внимание оскверненных кентавров на себе. В момент Сохенк был окружен. Сохенк рассмеялся на сложившейся ситуации. Задание выполнено. Роль Сохенка заключалась в том, чтобы привлечь внимание тех, которые преследовали Наталу. Натал все понял и остановился. Он проверял состояние бублика. «Ты в порядке, Бублик?» Встретившись с принцем Дином, Бублик снял всю свою броню, которую носил в знак уважения. Вместо этого он надел роскошную одежду, которую можно было увидеть на актерах. Однако принца Дина нигде не было, и он не приветствовал Бублика. «Я в полном порядке. Я избежал критического удара. Тем не менее, у тебя кровотечение. Если бы такая рана могла убить меня...» то мое место смотрителя стен замка теруб мог занять кто-то другой. Кроме того, я отказываюсь умирать от рук Агарда. Сэр Агардо. Он был рыцарем со светлыми волосами. Также он был известен как левая рука принца Дина. Он замаскировался под принца Дина и уже ждал Бублика. Бублик попытался придерживаться всех правил приличия. Он опустился на одно колено и наклонил голову. Но как только Бублик поднял свою голову, меч тут же устремился в сердце Бублика. В этот молниеносный момент Бублик успел немного избежать атаки. И в результате меч Сера Агардо попал не в сердце, а в плечо Бубликам. Тут же Бублик успел провести контратаку, и это помогло ему выбежать из комнаты. Натал и Сохэнк были готовы в любой момент последовать за бубликом. Натал вздохнул с облегчением, когда вышел из замка. «Я счастливчик!» «Вы присвоили титул. Тот, кто помог спасти Бублика». Вы заработали титул, спаситель Бублика! Вы заработали титул. Наблюдатель истории. В этот момент он услышал сообщения, которые говорили, что он только что заработал три титула. Сохэн с помощью голосового приложения собирался поговорить с Наталом, потому что Сохэн находился далеко от Натала. Натал! Ты тоже получил титулы? Голос Сохэнка все еще переполнялся энергией: Как ты поживаешь? Я преуспел в том, что смог убить пятерых. «Но похоже, скоро они убьют меня!» Несмотря на то, что Сохэнк, похоже, скоро умрёт, его голос звучал оптимистично. Он относился к таким людям. «Умру, так умру!» Потом он просто догонит всё то, что пропустил за эти 48 часов. Вот так он и играл. И естественно, гильдию Гидр именно это его черта беспокоила больше всего. «Если ты продержишься немного дольше, то подоспеет команда поддержки!» «Мне кажется, я не смогу дольше продержаться!» Сохенг считался лучшей боевой силой гильдии Гидеры. Самые лучшие книги с предметами и умениями, которые они получали, передавались в первую очередь Сохенгу. Для гильдии Гидры он был ходячим мешком с сокровищами, но в то же время к себе он относился без особого внимания. Это окончательно расстраивало других участников гильдии Гидры. Дерьмо. Мне нужно немного больше времени, чтобы дождаться поддержки. Сохенг и Натал были единственными, кому разрешили принять участие во встрече бублика с принцем Дином. Тем не менее, они подготовили запасной план. На случай неопределенных обстоятельств. В режиме ожидания находилась группа поддержки, но, к сожалению, они были далеко. Как и в любом бизнесе, команде поддержки было нелегко. Они начинали двигаться только тогда, когда что-то шло не так. Команда поддержки всегда оставалась на своем месте, пока что-то не произойдет. Если расчёты Натала были правильными, то команде поддержки было необходимо 5 минут, чтобы добраться до Сахенка. Что? Несмотря на расчеты Натала, группа поддержки прибыла немедленно. А? Как вы оказались здесь так быстро? Сахенк был удивлен. Мы получили приказ от первого главы. Как только принц Дин настоял на личной встрече с Бубликом, нам сказали перейти на согласованный ранее маршрут. Вы должны были рассказать мне об этом немного раньше. Натал так закричал, что было похоже, что он на самом деле рассердился, но на его лице не было никаких признаков гнева. Все как положено! В нашей гильдии все быстро соображают!» Он чувствовал себя неплохо, потому что только что избежал опасности. «Что происходит?» Со стороны казалось, что Натал разговаривает сам с собой, поэтому Бублик не понимал, что на самом деле происходит, и решил задать этот вопрос. Натал закрыл рот. Ничего, я просто разговариваю сам с собой. Это крайняя ситуация. Эти факты. Нам стоит все сообщить тайному сообществу. Я им сообщу. Когда он сказал эти слова, Бублик немедленно передал свое кольцо тайного сообщества и письмо, которое было пропитано кровью. Пожалуйста, передай это Ахимбри. Началась прелюдия к большому сражению. Да, конечно, я передам это ему. Этот момент стал началом нового века. Это сообщение? Да. Как только Хуракан подключился к игре, тут же появилось сообщение. Какое сообщение? Обычно существовали сообщения двух типов. Первый тип был создан создателем полководца Толбот и они отправляли только важные сообщения. Второй тип появлялся, когда происходили изменения в продвижении текущего квеста. Если бы эта проблема касалась самого электронного механизма, то Хуракан узнал бы о ней еще до входа в игру. Он был одним из тех пользователей, которые, прежде чем подключиться к игре, собирали и анализировали новую информацию. Такое поведение было основой из основ для тех, кто зарабатывал себе на жизнь через игру. Поэтому это сообщение означало, что оно касалось квеста. Может ли такое быть? И ещё до того, как Хуракан прочитал сообщение, он уже догадался, о чем оно. Кроме того, догадка Хуракана по поводу денег тоже была правильной. NPC Маюнг и любой другой связанный с ним квест будет ограничен. Прогресс ограничений! Это был не просто НПС. Его прогресс, который касался квеста Маюнга, был ограничен. Кто-то наступил на хвост принцу Дину. Это стало началом большого сражения. Кто это мог быть? Это не могли быть шторомовые охотники. Потому что они находились на том же пути, что и я. Может, это были красные буйволы? Или может это была гильдия, которая не входит в топ-3 великих гильдий? У Хуракана были свои предположения, но он решил не обращать на них внимания. У него не было много времени. Хуракан был не единственным, кто заметил изменения. Многие игроки-полководца, вероятнее всего, поняли, что происходит, и начали немедленно мобилизироваться. Как только вся эта толпа начнет двигаться, то образуется пробка, и будет очень трудно пробраться к Майюнгу. Он должен был с ним встретиться до того, как это все начнется. И ему пришлось взять новый квест. Поэтому Хуракан со всех ног побежал к горному массиву Булкас. Он этого ожидал. Возник бы беспорядок, вызванный исчезновением Майюнга. Но у него была секретная записка, которую он передал Рейнджеру Булкасу. Это был лес. Этот лес был похож на деревни эльфов пользователи могли свободно его выбрать. Игроки виднелись вокруг всего леса, как стая гиен. «Дерьмо! Я снова его упустил!» «Кажется, они планировали его взять! Разве это не слишком?» Они все пришли сюда, чтобы полакомиться. Но им опять придется сосать палец. Естественно, они были очень разочарованы. Кроме того, все люди, которые были онлайн, тоже находились в шоковом состоянии. «Такой невероятный край Маюнга!» «Кто-то увидел баллиста и штормовую королеву! Они двигались вместе!» «Я думаю, что все красные буйволы идут сюда!» «Хахва-маска! Появилась хахва Главный сценарий квеста был для низких уровней, но в этот момент показались все лидеры. Это вызвало ужасный шум, и для большой группы пользователей было очень трудно оставаться собранными. Те, кто выполнял главные задания квеста, всегда собирались в конкретном месте, для того, чтобы сразиться за моральным принцем. Атмосфера между ними была достаточно холодной. Хотя некоторые из них видели друг друга довольно часто, все равно никто не улыбался. То же самое произошло, когда появился Хуракан. Обычная реакция на появление Хуракана была вполне предсказуемой. Игроки просто удивлялись, когда они разговаривали друг с другом, или с раздражением смотрели на него. Однако сейчас все молчали и сосредоточили все свое внимание на Хуракане. Они просто зафиксировали, что появился еще один соперник в борьбе за Ахвамаску. Даже штормовая королева, которая безумно хотела избить Хуракана, стояла неподвижно. Какие нужны еще объяснения? Хуракан действовал таким же образом. Он смотрел на тех пользователей, которые заслуживали внимания. Несмотря на то, что присутствовали игроки штормовых охотников, Хуракан не рассердился. «Это штормовая королева и баллиста! Они только начали встречаться!» Или они уже давно встречаются?» Все просто отмечают для себя, кто здесь присутствует. Они все ждали и молчали. Еще несколько человек присоединились к числу соперников. Через некоторое время, наконец, появился Майюнг. «Принц Дин, наконец, показал свое злое влияние!» После появления Майюнг начал свой монолог. «У меня нет времени, чтобы разбираться в деталях!» Во-первых, Майюнг убедился в том, что никто не собирается задавать ему вопросов. Принц Дин! Нет, аморальный принц. Использовал силу Скверны, чтобы создать армию Скверны. Кроме того, в этой армии полно мощных и страшных существ. И это сборище будет продвигаться. Они хотят поглотить весь мир. Игроки, которые здесь собрались, на протяжении нескольких месяцев, вкладывали много усилий, времени и денег для выполнения задания основной сюжетной линии. И в конце концов, они собрались под одним и тем же знаменем. Можно было ожидать, что они будут подавлены, но никто не обращал внимания на то, что их предали. Предвкушение новой миссии затмило все чувства. «Нашей первой задачей будет спасение континента от этой войны!» Игроки слушали все с довольно серьезными выражениями. Это было признаком того, что присутствующие здесь игроки не испытывали разочарования. «Кроме того, нашей второй задачей будет победить Аморального принца!» У многих игроков появилась улыбка, потому что они сильно волновались. «Нашей третьей задачей будет спасение мира от страха, который навеет армия Скверны!» «Квест. Большое сражение. Начался!» Он никак не мог помочь и также был сильно взволнован. Оха-ха! В этот раз я буду главным действующим лицом. Это было сумасшедшее задание, и в то же время они были избранными. Им предоставят возможность открыть сундуки, в которых хранятся невероятные ценности. Кто мог быть не в восторге от таких новостей? Таким был только один человек. А, я вспомнил. Хуракан был единственным, у кого не было улыбки на лице. Его губы были сжаты, и он нахмурился. В это время начались атаки. Это было довольно интересное зрелище. Их можно было уничтожить. Хуракан знал, что произойдет. Великое сражение, которое начнется именно сейчас, будет намного сложнее всех тех, которые уже встречались в этой игре. Вот именно поэтому Хуракан был уверен в себе. У меня достаточно неплохие шансы в этой великой битве. Это начало второй основной сюжетной линии полководца. Это большое сражение. Те, у кого есть браслеты, могут участвовать в рейде против Аморального Принца. Давайте узнаем, у кого есть такие браслеты. Гильдия Гидры показала истинную личность принца Дина Эксклюзивное интервью. Начало большого сражения привело к большей активности, чем ожидалось. Естественно, представители массовой информации говорили о событиях в полководце. И даже те СМИ, которые раньше не видели смысл в полководце, начали публиковать свои статьи. В Японии в новостях сообщалось о предстоящем большом сражении полководца. Даже и те, кто никогда не интересовался полководцем, начали обращать внимание. Естественно, пользователи и фанаты полководца не могли никак успокоиться. Они заходили в игру, и их состояние было похоже на расплавленную лаву. «Да! Это оно!» «Основная сюжетная линия! Это джекпот! Могут ли в нем участвовать обычные игроки?» «Мы не можем участвовать в рейде против Аморального принца, потому что для нас это является джекпотом. То же самое было со сквернённым графом. В конце концов, участвовали пользователи, которые много чего уже умеют. Это действительно грязная игра. Я не знаю, почему играю в эту игру». «Этот ублюдок будет повержен аморальным принцем через три секунды!» «Я думаю, через две секунды». «Я держу пари, что мы не сможем продержаться и одной секунды». «Я никогда раньше не сражался со сквернёнными монстрами». Будет большой наградой даже просто начать сражаться с таким монстром. Я вас понимаю, не всегда получается получить титул от убийства таких осквернённых монстров. Ходит слух, что начнут выпадать осквернённые предметы. Правда? Это будет настоящий джекпот, если появятся осквернённые предметы. игроки полководца были переполнены надеждой. Нет, они были переполнены романтизмом больше, чем оптимизмом. Основная сюжетная линия, казалось, была из разных миров. Но их начал переполнять романтизм, когда они осознали, что смогут наслаждаться этой игрой. Армия Скверны появилась на горном хребте Булкас. Это были монстры сотого уровня. Вау! Пойдемте быстрее и убьем их! Я собираю команду для борьбы с армией скверным Все, у кого уровень выше сотого, могут присоединиться. У всех был большой ажиотаж, и никто не испытывал страх перед сражением. Однако, когда присутствует романтизм, на поле сражения. Какого черта? Почему они такие сильные? Уровень мощности поврежден! Полководец, действительно грязная игра! Немедленно появились жалобы. Комментарий исполнителя. Вот вы и попали уже на конец 12-й части. Лично мне кажется, что данная часть вышла весьма насыщенная, так как наконец-то мы добрались до этого важного сражения. И вот, например, последняя арка как раз таки и называлась Прилюди к большому сражению. Наконец-то ветка с аморальным принцип подходит к концу, и в следующей части мы уже увидим непосредственно саму битву и участие в ней Хуракана. Как мне кажется, хуракана окажет весомое влияние на ход событий в данной арке, и тем самым поднимет свой авторитет и рейтинг среди игрового сообщества. Возможно, даже он войдет в топ 100 игроков, но это вряд ли потому, что у него все таки довольно низкий уровень. А как мы знаем, топ 100 игроков определяется по уровню, но ему до этого осталось недалеко. Всё-таки со временем становится все ближе и ближе к данному топ-100 рейтинга. Что лично мне хочется узнать в продолжении данной книги? Лично мне хотелось бы увидеть еще одну встречу Хуракана и номер один Сильва. Я думаю, что у них будет какой-нибудь ебейший махач. Мы увидим что-то из разряда очень серьезной битвы за топ-1 рейтинга. Но лично мне так хотелось бы увидеть это. Не знаю, как остальным. Ну и как и раньше я хотел бы узнать о взаимоотношениях Чой Суилин и Хуракана. Как мы уже увидели в последней главе, наконец-то произошла их первая личная встреча. Конечно, не тет т тет но все же они увиделись непосредственно вживую. Ну, в игре. Лично я ожидал будет чуть, -чуть более бурная реакция со стороны Хуракана. Именно хотя бы выражение его эмоций. Но как мы увидели, он отнёсся весьма холодно. Но лично мне кажется, что в продолжении все таки виток их отношений будет развиваться более резко и в более личной встрече, и уже с диалогом, Он покажет свое пренебрежение в полной мере. Но как будут развиваться их отношения в дальнейшем, нам с вами еще предстоит узнать. Я бы хотел узнать, кто из нынешних персонажей, которые на данный момент присутствовали в книге, импонирует вам больше всего. Вот свое мнение я хочу высказать прямо сейчас. Вот, например, в моем случае, герой, который лично мне больше всего симпатизирует, это командир красных буйволов, Матадорчев. Вы спросите, почему? Ну, наверное, потому что он все таки остается человеком. Весьма такой позитивный интересный человек, который хочет подружиться с Хураканом, ну и наладить с ним некоторые взаимоотношения. И при этом он остается весьма сильным игроком, не теряя интерес к игре. И характер у него весьма приятный. Вы, наверное, спросите, почему же это все таки не Хуракан? Ну, Хуракан, как мне кажется, весьма резок в своих словах, и я не очень люблю персонажей таких, осторонённых от людей. Иногда хотелось бы, чтобы он шел больше на контакт с людьми, но я думаю, что ему еще все предстоит. А вот что лично меня еще раздражает в «Куракане», из-за чего как раз-таки я и не могу выбрать его как симпатизирующего мне персонажа, это то, что он вечно экономит на идее и своём здоровье. Ну, как лично мне кажется, все таки есть одни бичпакеты и питаться леденцами и кофе закидываться все таки не самый лучший вариант. все таки при своих доходах он мог бы, ну, хотя бы чуть более-менее достойную пищу принимать. Я, конечно, понимаю, что это всё-таки такая авторская задумка, чтобы немного посмешить слушателя или читателям, но мне все таки неприятен данный момент. Я бы хотел, чтобы хоть иногда но он относился к тебе более достойно и чуть-чуть больше внимания уделял своему здоровью. Думаю, что на этом моего мнения все-таки хватит. А касательно вашего персонажа, я все-таки хочу услышать мнение в комментариях. Если вдруг кто-то хочет высказаться, то пожалуйста, милости просим. Ну и также, как это уже стало традицией, я напомню о своем телеграм-канале, в котором проходят постоянные голосования и за выборы новых книг. Ну и также там я сообщаю новости по выходу новой части императора. Так что, если кто-то очень хочет узнать о дате выхода следующей части, то можете перейти туда. Вы найдете информацию либо в канале, либо можете обратиться напрямую ко мне в чате. Ну и конечно же, если у кого-то есть желание поддержать меня как исполнителя, то все ссылки указаны в описании. Там есть как и Donation Allers, так и банковские реквизиты. Здесь бы я хотел высказать особую благодарность Дмитрию Витальевичу, Андрею Руслановичу и Гостеру. Вы самые лучшие донатеры за последнее время. Большое вам спасибо. А теперь я точно могу закончить свое вещание. Не забудьте поставить лайк данному релизу, написать несколько комментариев и подписаться на меня как на исполнителя. Благодарю за прослушивание. Конец двенадцатой части. Читал? Белфаст.